в ответ на мою тираду акимыч неожиданно улыбанулся и сказал а интересно с вами было бы сыграть товарищ сержант после победы сыграем староста кивнул и спросил так когда вас снова ждать день два ответил я как мы договаривались с командиром и бродягой перед нашим отъездом на хутор верхушка отряда Посовещалась в узком кругу и решила немного подождать с острыми акциями, тем более, что у нас имелось еще несколько дел в округе, причем дел, требовавших тишины и покоя. — Ну и хорошо, у нас времени больше на подготовку будет. И совершенно неожиданно добавил. — А Маринку с собой не заберете? — Утрошена даже челюсть. От удивления отпала. Да и я, признаться, немного опишу. То есть? А то и есть. Возьмите ее в отряд. А то пропадет девка тут. Понимаешь, сержант, спина у нее не гнется. Непривычно она спину гнуть и кланяться. Как есть, пропадет. Ну, Акимыч, мы же боевая группа. «Нам женщина только помеха?» Соломин пристально посмотрел мне в глаза. «Алексей Игнатьевич, вот ответь мне, старому, ты позвоню кто?» «Как кто? Сержант НКВД?» Ответил я в соответствии с легендой. И «Сержант, это же вроде Унтера по-старому, верно?» «Да». А вот не похож ты на Унтера, образованный больно. Если на армейские звания переводить, это старший лейтенант. Ну, а на старые деньги — штабс? Да хоть прапорщик, все одно офицер, командир, то есть. Забери Маринку. — А куда ее дену-то? Да ты и не сомневайся. Она и санитаркой, может быть, и стрелять умеет. Сам посуди, дочь офицера. — Какого офицера? — не понял я. — Она же Татьяна и дочь. И отец у нее, соответственно, полковник. То есть полковой комиссар Евграшин. Сам подумай, что немцы с ней сделают, если прознают. — Ну, прям-таки. — Ты что... — Думаешь, я не знаю? — перебил меня Соломин. — Да нам на второй день они приказ зачитывали. Собрали всех в старом управлении и так и сказали, что комиссаров и комиссарских прихвостней бы давали, ну и жидов тоже. Тут, в разговор сверкая взором, вступил Трошин. — Он... — Алексей, давай возьмем. Верно же староста говорит. — Боец трошен. начал я, но поняв, что на официозе тут не съедешь, поменял тональность. — Слава! Ну, сам понимать должен, не я тут решаю. Была бы моя воля, женский комсомольский батальон сформировал бы, и тебя командиром поставил. Напоследок подколол я разошедшегося... Бухгалтера. Слава замолчал, но продолжал сверлить меня взглядом. — А вы, Семен Акимович, не волнуйтесь, я командованию передам свои соображения. Ну, а вы пока к акции готовьтесь. Я полез из-за стола. От Советского информбюро «Вечернее сообщение» 20 июля. В течение 20 июля продолжались напряженные бои на Псковском, Полоцко-Невельском, Смоленском и новоград направлениях. Каких-либо существенных изменений в положении войск на фронте не произошло. В тылу немецких войск развернулись успешные действия партизан. Партизанские отряды наносят противнику серьезные потери. Несмотря на неблагоприятные условия погоды, наша авиация продолжала действовать по уничтожению мотомех частей противника и его авиации. По неполным данным, в течение первой половины дня 20 июля сбито в воздушных боях и уничтожено на аэродромах 25 самолетов противника. В Балтийском море наша авиация потопила один миноносец противника. Глава 4. Из мемуаров генерал Оберста Гудриана Русские продолжали контратаки на Смоленске в районе расположения 24-го танкового корпуса. Под Ельней разворачивалось новое наступление. Наша подступающая пехота подходит к Днепру. Год пытался окружить крупные силы противника — Северо-восточнее Смоленска. Для успешного завершения этой задачи он запросил от второй танковой группы по помощи наступления по направлению к Дорогбужу. Все соединения Танкового корпуса вели бои с противником и были таким образом связаны, по крайней мере, на текущий момент, однако было расценено что в течение нескольких ближайших дней в связи с подходом пехотных частей присутствие 18-й танковой в излучине Днепра под Бусином станет необязательным. А я еще ранее предвидел, что в случае принятия такого решения возникнет надобность послать дивизию на смену полку «Великая Германия», чтобы дать танковому корпусу Возможность оказать решительную поддержку ГОТУ.